Глава 57. В известном промышленном районе одновременно забастовали шахтеры трех угольных разрезов. Через четыре дня их поддержали горняки еще двух регионов и еще трех. — Но почему именно шахтеры? — удивлялся Александр Анатольевич. — Да потому что это был очень умный, очень расчетливый и очень действенный с точки зрения влияния на внутреннюю политику ход. Правда, он случился чуть не вовремя, не тогда, когда был предусмотрен сценарием, но он случился. Чего они добиваются? Дестабилизации отдельных районов страны. Нет, я имею в виду шахтеров. А шахтеры здесь ни при чем. Шахтеры здесь действительно были не в счет. Они служили только средством, только разменной картой в большой игре больших политиков, очень удобной и потому козырной картой. Забастовка шахтеров являлась идеальным инструментом для манипулирования общественным мнением в любую угодную сторону, хоть вправо, хоть влево. Остановка угольного конвейера как напрямую, так и косвенно отражалась на всех прочих отраслях промышленности. Уголь не получали металлурги. Металлурги не давали металл. Отсутствие металла лишало работы десятки тысяч людей в тяжелой и станкостроительной промышленности. Но самое главное – отсутствие угля било по расположенным в ближних регионах тепловым электростанциям. А падение напряжения в сети – по всем. Без разбору. От промышленных гигантов до мерзнущей в своей квартире старушки-пенсионерки. Забастовка в угледобывающей промышленности отражалась на всех и вызывала цепную реакцию народного недовольства. Невыход на работу учителей или инженеров никто бы не заметил. И никто бы не воспринял всерьез. Именно поэтому забастовка случилась в шахтах. Забастовка угольщиков должна была послужить тем фитилем, который способен взорвать бомбу социального недовольства целого региона. — Какого-то одного региона. — Только одного. Вот так было предусмотрено сценарием. — Вопрос. — Какого из шести? — Я сел за учебники географии. Любой город... Любая область и даже государство существуют не в безвоздушном пространстве, а на вполне конкретных, с конкретным рельефом и климатом участках суши. Эти доставшиеся им участки во многом влияют на экономику, характеры и уклад жизни проживающих там людей и тем на политику. Рассматривая карту под таким специфическим углом зрения, иногда можно увидеть много больше, чем на ней нарисовано. Не одни только горные хребты и водоемы. Меня в первую очередь интересовали климатические условия, количественный и качественный состав населения, транспортные развязки, наличие энергоисточников, приближенность их к границам и еще многое-многое другое. Поднимать волну социального недовольства проще было в местности, где забастовка шахтеров угрожала реальными, а не воображаемыми бедствиями проживающему там населению. Регион А. Отличные подъезды, дублированное энергоснабжение, альтернативные теплоносители, малая населенность. Не похоже. Здесь, если социальные выступления и возможны, то очень вялые и очень кратковременные. Регион «Б» — здесь положение подобное. Немного населения, хорошо отлаженное снабжение, мощная энергетика, малый процент людей, занятых в горнодобывающих и сопутствующих ей отраслях. Регион «В» — тут положение более печальное. Три теплоэлектростанции и ни одной гидро- или атомной. Дороги малочисленны и разрушены. Люди сконцентрированы в городах, не имеющих автономного теплопитания. Преобладающая профессия — горняк. Регион Г, регион Д. Я остановился на трех регионах, но я все еще не знал, какой из них избран для социального эксперимента. Александр Анатольевич, А не слабо вам дотянуться своим сканером от Москвы до самых до окраин? До каких? До самых дальних. Ну, что вы все ходите вокруг до да около? Что вам требуется конкретно? Периферийная печатная продукция в больших объемах. Будет вам продукция, если там есть хотя бы одна, подключенная к компьютерным сетям, редакция. Неделю я потратил на просмотр периодики. Я смотрел ее беспрерывно с утра до вечера, отмечая плюсиками и минусиками по десятибальной шкале негативную либо позитивную информацию. Ругают существующее положение дел. Минус три. Сильно ругают. Минус семь. Ругают распоследними словами. Минус десять. Хвалят за наше счастливое сегодня. Ну, плюс 4. Сильно хвалят, плюс 6. Разливают елей так, что он со страниц медом капает, плюс десять с половиной. А в итоге, а в итоге явное процентов на 40 выше, чем в прочих местах, преобладание негатива в одном из регионов. Уж не здесь ли запланирован и любовно взращивается взрыв народного негодования. Попробуем подтвердить свои подозрения или опровергнуть их. Я просмотрел сводки поступления в отдельные регионы материальных и финансовых средств. Очень занятно. Мой регион на фоне остальных выглядел как пасынок, живущий рядом с родными и горячо любимыми детьми. Питаются из одного и того же котла, но очень-то по-разному. Недопоставка. Задержка. Отказ. Отказ. Отказ. Сплошные отказы. Кому-то куриные ножки, а кому-то воробьиные горлышки. Или голая отварная картошка. К чему бы это? А если зайти с другой стороны? Там, где ожидаются проявления народного недовольства, обычно начинают подкармливать органы правопорядка и армию, чтобы они из братской голодной солидарности на сторону противника ненароком не переметнулись, чтобы они руку дающую не кусали, а оскалившись защищали. Как у нас с этим дело обстоит? Занятно, обстоит, если верить, служебной только для их пользования статистике в означенном регионе проблем с жалованием для офицерского и сержантского состава МВД и армии нет никаких задолженностей. Более того, даже какая-то квартальная премия выдана. За что выдана? За то, что прошло 90 календарных дней? Странная для наших прижимистых руководителей щедрость, дурно пахнущая щедрость. Теперь посмотрим грузопоток. Что из того региона ушло и что туда взамен прибыло? Так, лес, уголь, другие полезные ископаемые, транзитный груз и прочее. Ну, тут все ясно. А туда? Шиш на постном масле в очень значительных количествах еще, если судить по запрашиваемым платформам и местам погрузки бронетехника и воинские подробно не раскрываемые в сводках эшелоны и дополнительная горючка ну наверное для той бронетехники отчего это вдруг военные по стране разъездились? а может они всегда так разъезжали Согласуясь со временем года, как дикие перелетные птицы. А ну-ка полюбопытствуем, как обстоят дела в предыдущие годы. По-другому обстояло. Никто никуда не ездил, все по зимним квартирам сидели. И что на это нам скажет пресс-служба министерства обороны, ну если я представлюсь с корреспондентом BBC и заплачу за информацию? зелененькими. Ах, учение! Плановое. С целью отработки взаимодействия различных родов войск. Окей. В смысле, понятно. Вот только непонятно, почему именно там и именно в это время. Не раньше, не позже. Или наоборот. Очень даже понятно. Создают на всякий пожарный случай силовой буфер если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Итак, подводим итог. Если где-нибудь что-нибудь и может случиться, то только в этом, обиженном со всех возможных сторон, кроме разве незапрашиваемой военной помощи, регионе. Значит, туда мне и путь держать. Но прежде чем туда отправляться, мне следует решить, что я там смогу полезного сделать. Как совладать с таким скопищем искусственно возвращенных проблем, учитывая, что я не глава государства, а только рядовой его гражданин? И я снова, как всегда, когда не знал, что делать, начал задавать себе вопросы, точнее, один единственный вопрос. Что будет являться главной пружиной затеваемого между населением и властями конфликта? Главной? Деньги. Официальной, а, впрочем, и реальной причиной забастовки шахтеров была невыплата им за несколько месяцев зарплат. Это было странно, потому что деньги в стране были. Деньги были даже в поселках шахтеров, у милиции, у пожарников, у административно-управленческого аппарата, у многих других категорий граждан. Им зарплаты выплатили. В том числе, наверное, и потому, что их участие в акциях неповиновения не предусматривалось. Сценаристам не нужен был всеобщий бунт, им нужна была лишь демонстрация недовольства, несогласия с существующей политикой, не более того. Более – это уже революция, которая в рамке кабинетных сценариев не укладывается. В конечном итоге все задолженности будут погашены, Все зарплаты выплачены, что лишний раз докажет наличие требуемых средств. Но это будет потом. А за это время, время забастовок и выяснения отношений между народом и правительством, кое-кто успеет протащить через законодательные органы, устраивающие его поправки к законам, поставить на ключевые должности нужных людей и сделать еще очень много полезных, лично для себя и для своих негласных хозяев, дел. В этом и есть основная цель хорошо срежиссированной Бузы. Это понимал я. Но это не понимали и не могли понять лишенные средств к существованию шахтеры. Они не осознавали, что их бурчащие от голода желудки Это лишь прелюдия, первый звук в чужой, очень сложной и очень длинной музыкальной импровизации. Наверное, я мог попытаться объяснить им всю эту, в которой их использовали в качестве основного аргумента, комбинацию. Но я никогда бы не смог донести свою мысль до их и детей, которые хотели есть и одеваться в более-менее приличную одежду. Поэтому я пошел другим путем тем, который лишал бомбу главного. Ее запала. Я просто нашел деньги всем тем, кто их не получал. — Как? — Ну, как умел. От имени статичного комитета я отправил пять факсов в пять наиболее крепко стоящих на ногах местных банков с просьбой оказать материальную поддержку семьям голодающих шахтеров до погашения им долгов государством. Банкиры посмеялись над наивностью стачкома и сделали заявление в местной прессе о большом желании оказать материальную помощь нуждающимся и о полной невозможности это сделать из-за хронического отсутствия каких-либо свободных средств. В отличие от всего прочего населения, сидящего на голодном финансовом пайке региона, они догадывались, кто и с какими целями не переводит шахтерам причитающиеся им средства. По крайней мере, думали, что догадываются. С людьми из центра, дирижирующими региональную политику, банкиры ссориться не хотели. И положили факсы под сукно. До момента, пока не пришли следующие факсы, теперь уже именные, управляющим лично в руки, в факсах доказывалось наличие в данных банках излишков сумм, которые можно было бы направить бастующим горнякам. Периферийные банки, в отличие от столичных, не так рьяно и изощренно защищали свои дебеты с кредитами, чтобы нельзя было вытянуть требуемую информацию из их компьютеров. А сами банкиры оказались исключительными в быту болтунами, к тому же малообразованными в сфере техники промышленного шпионажа. Они боялись только грабителей и медвежатников, вооруженных отмычками, автогенами и автоматами, и не предполагали, что обыкновенный телефонный провод и неразличимый глазом микрофон, налепленный на оконное стекло, способны причинить куда большие финансовые потери, чем просто банальный взлом. В заключение финансового обоснования я рекомендовал задуматься над тем, что предпримут оголодавшие горники, если они узнают о наличии у них под боком излишков, так не хватающих им средств. И что скажут рядовые вкладчики, которым из-за полугодового отсутствия прихода не выплачивают причитающиеся им проценты по вкладам? И какие выводы сделает налоговая инспекция, будь ей как-нибудь случайно, попадут в руки вот эти вот цифры? А утром следующего дня четыре местных банка удивили общественность заявлением о готовности выдать шахтерам беспроцентную суду для погашения задолженности по зарплатам с принятием долговых обязательств государства на себя. Пятый банк заявление не сделал, потому что объявил себя банкротом, а его управляющий и главбух ударились в бега недостающую сумму я известными мне и другим работникам конторы методами, получил в других банках и переправил на счет стачкома в качестве благотворительного взноса от пожелавших остаться неизвестными бизнесменов. Шахтеры покинули митинговые колонны и встали в очереди в кассы, а потом в кассы магазинов. Накал страстей пошел на убыль. После сытного обеда и тихого отдыха в кругу семьи охотников идти на продуваемую всеми ветрами улицу обычно не находится. Это был успех, но это была еще не победа. Согласно сценарию, невыплата зарплат не являлась единственным способом политической и социальной дестабилизации региона. Были еще недопоставки товаров первой необходимости, перебои с электроэнергией, рост преступлений против личности, массовый террор. Последний подходил лучше всего. Он не просчитывался как интрига государства против отдельно взятой административной территории и при минимальных вложениях давал максимальный положительный эффект. Два-три сопровождающиеся многочисленными жертвами взрыва, и население проголосует за любые предложения, обещающие им быстрое избавление от страха за себя и своих детей. Старый, апробированный во множестве стран прием. На их месте я взорвал бы бомбу, а лучше две раздул пламя общественного возмущения с помощью прессы, а потом собрал многочисленные митинги, выдвинул политические требования и методом стихийного воли изъявления народа поддержал бы того, кто всю эту кашу заварил. Я бы сделал именно так. И именно поэтому я постараюсь сделать все наоборот. Я пошел в аптеку и купил без рецепта несколько необходимых мне лекарств. В большом количестве. Потом я пошел в хозяйственный магазин и прикупил кое-что из бытовой химии. Потом я смешал все эти лекарства и всю эту бытовую химию в известной мне пропорции и получил мощное взрывчатое вещество. Умению изготавливать бомбы из ничего... Вернее, из того, что свободно продается в любой посудной лавке, и применять их по назначению, каждого диверсанта-разведчика учат еще на первом курсе учебки. Это азы. Это самое простое. Я сделал две бомбы. Одну положил в урну возле центрального универмага, другую — в вестибюле кинотеатра, и позвонил в милицию. «Алле, а тут какой-то сверток большой». В кино. А там что-то тикает. Может, будильник, а может, еще чего? Я его трогать боюсь, вы посмотрите сами. Милиция приехала и нашла то, что нашла — снаряженную к взрыву бомбу, и потом еще одну, и объявила тревогу. Чего я и добивался. А зачем ждать, когда в городе Поразбрасывают в местах скопления людей настоящие взрывные устройства, о которых никто не сообщит и которые сделают свое кровавое дело. В таких случаях лучше опережать ситуацию, как в медицине с помощью загодя поставленных прививок. Немножко укололся чумой, и уже никогда чумой не заболеешь и не умрешь. В город нагнали дополнительные силы правопорядка, на каждом углу поставили по постовому, каждый подозрительный чемодан или сверток тащили на экспертизу, каждого подозрительного типа ощупывали силами привлеченных дружинников и курсантов местных военных училищ. Теперь проведение в городе террористических актов было усложнено, и террористических актов не состоялось даже если они и планировались. А если не планировались, то тут лучше пересолить. Регион был стабилизирован. Но взорвался другой регион, точно по тому же сценарию.